Глава 11. Альфа и всё же. Людмила покачала головой. Слишком много внимания чужой не вести. Если бы девушка была свободна. Егор недовольно повёл крепкой шеей. После смерти родителей только тётка могла донести до него собственное мнение так бесцеремонно. Её жених обжимался у столов с Валерией, с трудом сдерживая рычащие нотки в голосе, сказал он. Кричал. отпустил одну ночь. Посёлок безопасен, напомнила упрямая родственница, глядя на то, как в серых глазах вспыхивают жёлтые искры. Безопасен. Не стал спорить Егор. Но скажи мне, тётя, твой муж отпустил бы тебя куда-нибудь одну без особой нужды? Или отец маму? Людмила потупилась. Мужчины их семьи всегда были собственниками, и женщины выбирали себе таких. Но эта девочка ветеринар. «Может, лучше её отослать?» Тётка предприняла последнюю попытку вразумить племянника. «Скажем, что не нуждаемся в её услугах?» Альфа громко хмыкнул. «Я уже распорядился прорубить новую дверь и переделать два крайних кабинета в смотровую и операционную. Ты сама знаешь, что сейчас, когда в сером логе полно детей, ветеринар нам особенно нужен?» «Знаю», — признала Людмила, но упрямо напомнила. Но ты должен держаться от этой девочки подальше. Она человек, и слишком хороша, чтобы быть игрушкой. Тётя, я тебя услышал, ровно сказал Егор, а потом другим голосом добавил: оставь меня. Родственница грустно вздохнула и вышла, а глава посёлка неспешно вышел из дома через боковую дверь, пробежал через ухоженный сад, перемахнул ограду, защищающую посадки от зайцев и оленей, а потом ворвался в прохладу леса и остановился. позволяя себе окунуться в пьянящий мир запахов и звуков. Позади стучал перфоратор. Отлично, уже пробиваю дверь. Слева смеялись дети. Катя, местная няня, собрала у себя малышей. В посёлке не было садика, но была женщина, которая платили за присмотр за малышней. Справа гудела вытяжка и сильно пахло мясом. В доме главы готовили обед. А впереди лес для Егора благоухал сразу всем: травой, мхом, грибами, Влажное листвое с сосновой смолой разогретой солнцем. А ещё зверями и птицами живущими рядом с посёлком. Сделав несколько шагов, Егор уловил нежный аромат мёда, малины и чего-то ещё, восхитительного и манящего. Точно такой же запах он ощутил вчера в комнате, в которой переодевалась Агата. Голова не успела подумать, а ноги уже понесли его туда, куда манил сказочный запах. Девушка шла по лесу, рассматривая травинки под ногами. а Альфа смотрел на неё из-за кустов и не мог насмотреться. Внезапно чуть в стороне хрустнула ветка. Кто-то из посёлка бежит мимо. Ещё немного, и он напугает Агату. Упругу оттолкнувшись от густой лесной подстилки, Егор выскочил перед девушкой, преграждая ей дорогу. Пусть лучше испугается и вернётся к дому. Она испугалась, но как-то неуверенно. Гораздо большего в её голосе было изумление, восхищение внезапной встречей и почему-то радости. Проводив девушку к безопасной тропинке, Альфа прыгнул в кусты, а Пушка вернулся в дом. Там выбрал из волос хвою, надел свежую рубашку и джинсы и двинулся к больнице проверить, как идёт стройка. Егор подошёл к больнице как раз вовремя. Рабочие с недоумением смотрели на красного от гнева доктора. Он кричал, пытаясь перекрыть шум парочки профессиональных перфораторов. Но на него не обращали внимания. Только за виде фальфу рабочие прекратили шум, и стало слышно, что кричит Филипп. Объясните, зачем вы ломаете стены больницы? Вы испортите конференц-зал. Господин Финюгин. Егор заговорил вроде негромко, но все вокруг, включая доктора, подтянулись. Вас не успели предупредить. Эта часть больницы переделывается под ветеринарную клинику. Переде под что? На миг показалось, что у доктора выпадут от изумления глаза, как у кота в мультике. Нашему посёлку определённо нужен ветеринар. И раз уж ваша невеста дипломированный специалист с красным дипломом, я ей предложил эту должность. «Но больница? Она же для людей!» Попытался найти аргументы Филипп. «Животные, запахи, шерсть, антисанитария!» «Не переживайте». Альфа позволил себе лёгкую улыбку. Эта бригада лучшая в нашем районе. Они соблюдут все санитарные нормы, и вы даже не заметите такого соседства. Но Агата работает у меня с санитаркой. Как же я буду принимать больных без уборки? Бросил последний аргумент Филипп. Профессиональный ветеринар-санитарка? Вам не кажется, что это расточительно, господин Синюгин? Нахмурился Егор. У вас есть медсестра Валерия. Но если вам нужна именно уборщица, я подберу вам кого-нибудь из жительниц посёлка. Доктор набычился недовольный решением главы серого лога, но Егор посмотрел на окружающих со значением, и все тут же опустили головы, включая Филиппа. За серьёзным разговором лёгкого шума шагов никто не услышал. Агата подошла со стороны леса, стряхнула волосами и спросила: "А что это будет?" Лицо доктора перекосило от раздражения и злости. А это, моя дорогая невеста, будет дверь в твою ветеринарную клинику. Сказал он таким тоном, что стоящие вокруг мужчины переглянулись с недоумением. А правда? Девушка повернулась к Егору. Так быстро? Зачем тянуть? Мужчине удалось сохранить практически равнодушное выражение лица. Ога толкнулась и прижала руки к груди в совершеннейшем восторге. У неё, правда, будет свой кабинет. Она сможет лечить животных. Ну и пусть это будут мелкие домашние питомцы или наоборот, куры, коровы и свиньи, она справится.